Глава девятая. Чужая драка. Птички щебечут, пчелки жужжат. С потрескиванием догорают остатки катапульты. Обычное утро вальдиры. Катапульта была установлена на вершине холма, откуда и вела огонь по нашему клановому холлу. Место выбрано удачно. Господствующая точка, прекрасная видимость, увеличенная дальность стрельбы. Вокруг, на склонах и у подножия, виднеются остатки укреплений. Некое подобие баррикад из камней бревен и земли, сделанных на скорую руку, но достаточно хорошо прикрывающих. Атакующих стражей это не остановило. И следов ожесточенных боев около укреплений незаметно. Причина нам известна, стражу у ворот пояснили. Когда ударный отряд стражников прибыл к холму, укрепления пустовали. На вершине несколько игроков-разбойников, обслуга катапульты. Они попытались оказать сопротивление, но безуспешно. Куда делись защитники осадной машины, тоже понятно. Достаточно взглянуть чуть в сторону. Там творилось? Трудно даже понять, что там творилось. Вернее, не разглядеть невооруженным взглядом. Да и не каждый артефакт сможет тут помочь. В шагах в трехстах от холма клубилась осевшая на землю разноцветная туча. Если приглядеться пристальней, станет понятно, что это не туча, а множество облаков и тучек, кое-где соединившихся, кое-где оставивших просвета. Если взглянуть еще пристальней, вскоре поймешь, что там клубятся не только облака, но и черный дым, зеленая кислотная марева, белые мирные пары и что-то еще. Какая-то уж совсем мертвенная серая мгла, навивающая мысля нежити. Звуки доносились из облака разнообразнейшие преобладали крики ярости, едва едва доносящиеся с такого расстояния. Но однозначно одно. Буча там происходила изрядная. Дрались ожесточенно, буквально месили друг дружку, причем непрестанно, как следовало из прихваченной мною на выходе карты, что прекрасно соединилась с моей старой. В притык к разлегшейся на земле туче находилась плита возрождения. Едва одного из бойцов отправляли на тот свет, он возникал на плите и тут же срывался с места, преодолевал десяток шагов и влетал в тучу, начиная поиск собственного трупа и врагов. Иногда хватало и трех шагов, чтобы столкнуться с ненавистным недругом. Их ведь тоже убивали. Мы видели это. С помощью моего нового адъютанта Лампы. Девушка поражала. Вернее, ее навыки. Из боевых навыков я не увидел пока ни одного. А вот навыками подсобными, можно сказать, социальными, она обладала в избытке. Демонстрировала она их непрестанно, удивляя меня все сильнее. И Лампа своими умениями заслуженно гордилась. Это было видно по ее светящемуся от удовольствия лицу. Едва мы прибыли к холму с остатками обугленной катапульты и поняли, что там нас не ждет враг, я велела осмотреться и обмолвился о желании выпить кофе. И вскоре неожиданно получил желаемое. В мгновение ока вспыхнул костерок, над ним встал таганок, на таганке появилась медная большая турка. Рядом встал котелок с водой, через минуту одуряюще запахло кофе. Еще через 10 секунд мне вручили большую кружку с кофе. Остальные тоже не остались без напитка, а нас здесь 15. Я поблагодарил, лампа отмахнулась и сказала, что сейчас сделает нам всем завтрак, и что у нее продуктов на всех хватит. Война войной, а завтрак по расписанию. Ах да, она вытащила из сумки десяток журналов, включающих в себя пару вчерашних вестников Вальдиры. На вершине холма стояли обалделые мужики с крепким кофе в одной и с газетой в другой руке. И не знали, что и сказать. Я же оценил. И тут же сообщил девушке, что отныне она в моей личной группе. Причем я понятия не имел, существует ли у главы клана личная группа. У меня она будет и ее состав давно уже известен, разве что придется вынужденно парочку игроков вычеркнуть и еще парочку вписать. Так вот. Отхлебнув кофе, я полез за подзорной трубой. Надо же на тучу вблизи глянуть. Не понадобилось. Лампа повела рукой, и в воздухе зажегся большой магический экран, показывающий тучу почти в упор. Заклинание постоянно требовало подпитки маной. Лампа ее легко обеспечивала и продолжала заниматься завтраком. Феерично. Там свалка идет всеобщая. Мы тоже еще покрыты боевой сажей. Все грязные, но держим в руках корреспонденцию, пьем кофе, наблюдаем за врагом, ждем завтрак. Яичница, сосиски, гренки и жареные с чесноком помидоры. Кто-нибудь надавайте мне по щекам. А лучше пните. Но моя психика устояла. Я сумел принять тот факт, что в нашей компании появился еще один совершенно... «Нормальный в кавычках человек». Но хочется ей владеть такими навыками и тратить кучу времени на их развитие. Ради бога. Нам такой человек пригодится». «Теперь она мой помощник». Храбр брякнул адъютант. Бом прохрипел «секретарша» и хитро подмигнул. Я помотал головой и подумал о том, как сообщить Кире, что пока она в круизе с нашим ребенком, я завел себе симпатичную адъютаншу нагнетать не стану, просто нейтрально сообщу, что у меня есть помощник, взявший на себя мелкие, но важные дела. Ведь если без шуток, на будущих различных встречах различного уровня такой помощник очень пригодится. Через экран мы видели не только тучу, но и плиту возрождения. И, прихлебывая кофе, забыв про журналы и газеты, ошарашенно наблюдали за безумной жестокостью, ненормальной ожесточенностью. Там дрались обезумевшие звери. Два парня в подгузниках душили друг друга у плиты, били головами о землю, пинались, кусались, выдавливали из врага жизнь голыми руками. Один дошел до нуля и исчез в посмертной вспышке. Душивший его противник, пошатываясь, встал и тут же упал, когда его возрожденный враг вернулся в диком прыжке, впечатав ноги ему в грудь. На плиты вышвырнул гнома, он рванул вперед, прыгнул на спину снова сцепившихся парней, приняв живейшее участие в драке. Перекатываясь по траве, вставая и падая, отпрыгивая и бросаясь, они оказались у тучи, и та, будто живая, поглотила их в своем дымном чреве. Клан «Темнейшая сила» и клан «Злое пламя» дрались уже почти час. И не похоже, что они собираются прекращать. Что они не поделили? Военную власть? Долю в трофеях? Славу? Так или иначе, они сейчас в бою делили шкуру неубитого медведя. Вернее, шкуру непобежденного клана ГКР. Безумие. Вот оно. Я впился взглядом в экран, машинально принял тарелку с завтраком, не забыв поблагодарить. Внутри тучи мерцали багровые всполохи. Двойные росчерки. Боец, сражающийся световыми мечами, крутящийся в поединке, уворачивающийся, прыгающий, пригибающийся к земле, переходящий в атаку. Настоящий танец, подсвеченный Багровым. Вот и Дорт Видер, мой заклятый враг. И раз он не появлялся пока на плите, выживать он умеет. «Трое отвалились», — сказал присоединившийся к нам док. Он чуть запоздал с возвращением, и поэтому, пока мы бегали вокруг особняка, помогал наемникам, подлечив немало из них, а парочку вытащив с того света. «Вижу», — ответил я. От плиты расходились три игрока. Две девушки, один парень. Ники у всех зеленые. Это сколько же раз они погибли, раз им полностью почистила карму. Все в одном белье. Уходят быстро, не оборачиваясь. Им надоела бессмысленная бойня. Или здравый смысл взял верх. С каждым потерянным уровнем ты все более слабый соперник, и тем легче тебя снова убить. Девушки из темнейшей силы, парень из злого пламени. Догоним! — осведомился храбр. — Не, — качнул я головой. — Чего с нудистов взять? — поддержал меня Бом. — Нам в тучу надо. О, еще пятерых сразу на плиту швырнуло. Пачками умирать стали. Босс? Все перекусили. Хор Голосов заверил меня, что завтрак съеден, кофе выпито, повару вынесены благодарности. — Спасибо. — поблагодарил я ей лампу, вручая ей тарелку и кружку, при этом осознавая, что забыл ее настоящий игровой ник. А, вот деньги. — Зачем? — удивилась девушка, принимая десять золотых монет. — На расходы. Не за свой же счет будешь нас кормить и поить? — улыбнулся я. — И не стесняйся. Будут нужны деньги, обращайся ко мне или к бому. — Отчет о тратах обязателен, — добавил Казначей. — Завтрак хороший. — Ладно, — вздохнул я, проверяя заклинания. — Пора прекращать детскую драку. Все готовы? Новый хор голосов дал понять, что ждут только приказа. Ну и славно. Я смотрел отряд. Я, Бом, Храбр, Док, Лампа, пять наемников и пять городских стражей, добровольно решивших к нам присоединиться, дабы пресечь угрозу городу. Из животных — четыре больших злющих пса. Двинули. Отдал я приказ и шагнул со склона, пройдя прямо через замерцавший и пропавший экран. Занимаем плиту возрождения. Тех, кто позеленел, валим, только если они из темнейшей силы. Злое пламя не трогаем, пока они не лезут. Красных хвалим всех подряд, не разбирая. В тучу не соваться. Тяжело ли подкрасться к тем, кому плевать на всех? Совсем не тяжело. Мы даже и не подкрадывались. Просто выждали редкий момент, когда на плите и около нее не оказалось ни одного новорожденного, и быстрым броском оказались рядом. И заняли боевые позиции. Я спешно раздавал новые инструкции. Здесь момент тонкий. Я с самого начала не сообразил, благо мне бомб подсказал. Стражи — войны порядочные. И клановая там война или нет? Они не одобрят истребление зеленых нудистов, игроков с зелеными мирными никами, оказавшихся здесь без защиты и оружия. Да, у нас клановая война. Нам вроде бы даже положено друг дружке кинжалы в спины вонзать из-под тяжка. Но всяк смотрится своей колокольни. У стражей колокольня белая, высокая, звонкая и важная. И стражам фиолетово до клановых воин беспокойных чужеземцев. Мешать они вряд ли будут, но и не одобрят. А мне никак не хочется омрачать добрые отношения со стражами. Второе. Всех преступников желательно убивать нам, игрокам, членам клана ГКР. Иначе убийство красных в свой актив запишут либо стражи, либо наемники. А нам надо свою репутацию растить поэтому инструкцию я изменил. Кровавое дело по возможности оставить нам, чужеземцам. Всех агров истреблять беспощадно. Разбойникам разбойничий удел, Смерть бешеной собаки. Зеленых трогать, только если они сами кидаются. Грустно. Мы наберем меньше клановых баллов. Но не все коту-масленица. Нам и так очень сильно с этой их внезапной междоусобицей. Чего они не поделили? Оп! сказал храбр-светлушка и выстрелил из жезла. Вихрь картечи врезался в зеленую спину очумелого красного полуорка и сшиб его с плиты. Полуорк взревел, вспомнил родителей храбро. За честь родителей-алхимиков вступил с обома один из наемников. Противник умер крайне быстро, успев только разок легнуться. Хлоп, полуорк на плите. Шлеп, полуорка скидывает с плиты выстрелом картечи. Бух, хлоп, полуорка рубят на куски дровосеки. Звяк-звяк, падают в нашу клановую копилку баллы за убийство противников. Хлоп, полуорк на плите. Шлеп, полуорка скидывает с плиты выстрелом к Бух-хлоп, полуорка рубят, он просит прекратить, но не успевает договорить. Звяк, еще один балл в клановую копилку. Хлоп, полорк на плите, стоит с поднятыми руками, орет в голос. Щелчком пальцев привлекаю его внимание, а Рясина пялится на меня. Лениво показываю, вали отсюда. Он продолжает удивленно пялиться. Показываю ему чуть выше головы. Бросив туда быстрый взгляд, полорк светлеет так же, как до этого посветлел его ник, из красного став зеленым. Так вот, исцеляем смертушкой. Поняв, что его не будут убивать, он все же удержал рот на замке и поспешно скрылся в туче, откуда тут же раздался его предупреждающий крик. Вот только его едва слышно. Шум внутри разноцветной тучи жуткий. Там сражается обвешанный железом народ, там звенят луки, шипит магия, слышатся боевые вопли и проклятия. Там война. Хлоп, на плите двое. Зеленые. Члены клана «Злое пламя». К ним подступают бомбы, популярно поясняют, куда и как быстро им надо пойти, чтобы не превратиться в цифровые отбивные. Ребята оказались понятливые. Покивав, побежали по зеленому лугу в сторону Найкала. Ну да, наверное, прямиком на пляж. Ведь они уже в плавках. Хлоп, на плите девушка. Красная, симпатичная, даже красивая. Храбро стреляет. На арийском лице не дрогнул даже мускул. Бандитку выбрасывает с плиты, и она налетает на оружие бома. Умудряется извернуться, удар приходится вскользь, разбойница бежит прочь и грудью влетает в выросшую на ее пути терновую пущу. Выстрел картечи, заклинание, красный хоз, ледяное копье. Этого хватило. Хлоп, и она снова на плите красная, все такая же красивая и очень злая. Изворачивается бешеным хорьком, уходит от выстрела и ударов, бросается на дока. Лампа взмахивает рукой, и разбойница отлетает от воздушного магического щита, не добравшись до лекаря. Мы спешно добиваем ее. Хлоп. На плите эльф. Зеленый. Темнейшая сила. Бомб подступает вплотную и оглушительно гаркает. «Врежь мне!» Кулак эльфа влетает в радостно ухмыляющуюся зеленокожую клыкастую харю. Полуорк сетует. Вот же кровожадный какой. И с хеканьем опускает топор на дурную эльфийскую головушку, попутно сбрасывая его с плиты под ноги храбра. Я помогаю ледяным копьем. Хлоп, на плите опять разбойница. Зеленая. Уже некрасивая. Гримаса бешенства изуродовала ее лицо. Ее не трогают. Но она с воплем бросается на лампу. Налетает на щит. Устояв на ногах, прыгает в сторону, вытянувшись в струнку, летит ко мне. Я встречаю ее разрывным огненным шаром. С уважением киваю. Достойный боец, хотя и бешеный. Хлоп-хлоп. Эльф и девушка. Оба зеленые. Присмиревшие. Бом указывает ручищей в сторону Найкала. Топает ногой. Очистившиеся и успокоившиеся агры бегут прочь, торопясь убраться, пока мы не передумали. Мы не смотрим им вслед. На плите появляются сразу четверо. Попробуй, разбери, какого они цвета и клановые принадлежности. И ведь надо управиться за считанные секунды. Но самое главное, я увидел. Дорта видора среди них нет. А в черной туче продолжают чертить замысловатые росчерки багровые светящиеся мечи. Я специально встал таким образом, чтобы не выпускать тучу из виду. И одним из первых заметил Беглецов: В экипировке и галышом. Некоторые игроки выскакивали из битвы и поспешно отходили в сторону. Дальше поступали по-разному. Кто-то сразу активировал свиток телепорта и исчезал, другие убегали, не оглядываясь. Третьи оставались поодаль, быстро кучкуясь по кланам. Кучки вырастали до групп размером в 5-6 игроков, кто-то из них оживленно жестикулировал. Сразу ясно, что он или она пытались вновь составить боевую пати и слаженно нырнуть в бой. Но в двух случаях из трех Понимания эти активисты не встречали. Посердитым даже злым лицам остальных было ясно. Им надоело погибать и так глупо терять тяжко заработанные опыты и умения. Я их понимаю. Неделю угробил, чтобы поднять два уровня, нудно охотясь на монстров и выполняя скучнейшие задания, а затем потерять аж три уровня за несколько минут. Такое любого взбесит. И ладно бы потерял за дело, пострадал за честь и победу родного клана. Но здесь, в мутном дыму, вообще непонятно, кто побеждает, а кто проигрывает. Уверен, некоторые бойцы, особенно лекари и маги, которым особенно тяжко качаться, погибали куда больше 3-4 раз. Возможно, у некоторых счет идет на десяток гибелей. Вон крепыш-гном сердито пинает лежащую на траве кирасу. Похоже, она ему уже не по плечу. Уровни упали, соответственно, с него спала и экипировка. Вернуть свое добро крепыш вернул а надеть уже не может. А вон и меч рядышком с керасой лежит. Близок локоток, да не укусишь. И лицо у гнома такое злое, что меня невольно дрожь пробрала от страха. Надеюсь, мне никогда не придется видеть такое лицо одного из своих сокланов и отвечать на вопрос, по какой такой причине он так глупо потерял несколько уровней и умений. «Двое погибли и не появились!» — крикнул храбр. «Посмертный блок!» Двое погибали слишком часто и слишком быстро. Система заблокировала их, тем самым забрав из наших злобных рук. Возможно, им дадут шанс выбрать иную локацию для возрождения, хотя такой шанс великая система дарит не всегда. В большинстве случаев просто приходится некоторое время посидеть в реале. «Идут боссу!» «Боссу?» Не понял я, оборачиваясь, бросая быстрый взгляд и обрадованно растягивая губы в улыбке. К нам спешила большая разноцветная толпа шустро глотающая метр за метром зеленой равнины, большая часть игроки, чуть меньше горожане, еще меньше несколько стражей. Покидая город, я сделал кое-что такое, чего не делал никогда. Выйдя на покрытую черной сажей площадь, я встал на виду у всех игроков, и так, чтобы они видели при этом пылающий за моей спиной разоренный сад и последнего ревущего монстра, добиваемого наемника. Монстр умер. Перед моими глазами пробежали успокаивающие зеленые строчки о прекращении вражеской атаки и успешного отбития штурма. Нам начислили очки за отличную оборону кланового холла. Вместе с баллами за убитых членов вражеского клана набежали неплохие цифры, что дало нам огромный перевес. Но сейчас мне было не до победных танцев. Я закрыл сообщение, осмотрел игроков и громко начал говорить, толкая короткую речь. Сказал я следующее. Мы — клан-герой крайних рубежей. Только что успешно отбили атаку агр темнейшая сила и злое пламя. Я — Росгард, лидер клана ГКР. Сейчас я и мои товарищи отправляемся за город. Там, если верить словам стражи, а я им верю. Выясняют отношения перессорившиеся агр-кланы. Мы собираемся атаковать разбойников, наказать их многократной смертью, если получится, чтобы отбить желание убивать мирных игроков. Всех, кто хочет помочь нам, приглашаю с нами. Хотите отомстить обидчикам-аграм? Наказать тех, кто портит жизнь игрокам-малышам, не давая им продать набитые трофеи, поджидая их у самого города? Просто не любите плохишей? Тогда ждем вас. Со своей стороны обещаю, что клан ГКР не забудет тех, кто поможет нам в сегодняшней стычке. Само собой, с теми, кто примет участие в битве, поделимся трофеями. Дележ открытый. Подумайте. Если что, мы ждем. Хотя сражаться будем в любом случае. А после сражения, как только вернусь, клан ГКР начнет первый полномасштабный набор рекрутов в наш состав. Любые классы и любые профессии приветствуются. Кто хочет помочь, вот Строгос. Он ждет здесь еще полчаса, потом отправляется к нам. Есть время приготовиться. Все, решение за вами. Увидимся. Перейдя на бег, я пересек узкую площадь и скрылся в переулке. За мной топали друзья. Мы пробежали уже метров пять, когда на площади будто голосовая бомба взорвалась. Все закричали одновременно. Я же добрался до центра города, и там толкнул речь попроще, но куда более страстную. Оповестил стражей и десяток горожан, что на мирный добрый клан ГКР было совершено вероломное нападение разбойников. Тех самых разбойников, что еще недавно терроризировали город. Я опять попросил помощи. И сказал, что вскоре сюда прибудет дворецкий Строгос. Кто желает, может присоединиться и помочь нам в сражении с измотанными трусливыми бандитами. И вот он итог двух моих речей. Тут бойцов 60 никак не меньше. И если они внимательно слушали указания Строгоса, который, в свою очередь, получил их от меня, то да, я вижу много образчиков этого прекрасного оружия. Я отбежал от плиты, не обращая больше внимания на добивание очередной двойки агров. Черт, стражники! Эти отличные бойцы со слишком добропорядочным отношением к жизни сейчас только помеха для меня. Лучше бы я их не брал. Но как не позвать для подстраховки грозных воинов? Вдруг никто бы не откликнулся на мой зов. В следующий раз буду чуть умнее. Это супер, боссу!» Светила ислам, порадостно размахивая ладошками фонариками. «Просто супер!» «Да что еще за боссу?» «Ну, босс, это на японском. Ведь я же двинутая на всем японском немножко». Скромно потупилась девушка. «Ух, у них так много луков!» «Да», — улыбнулся я. «Много. Ну все, пусть агры гробы себе готовят». Народ откликнулся, сударь. Проинформировал меня строго сдержащий лук на изготовку. «Что за темная мрачная туча? Туманная обитель порока! Прикажете дать залп?» «Ах, если бы! Я бы дал, но стража!» Не стоит шпиговать стрелами зеленых. Тем более, что клановая война только у нас. Пришедшие на помощь местные игроки сразу станут преступниками за беспричинное истребление невиновных. Подняв руку, я дождался, пока гомонящая толпа глянет на меня. «Спасибо, что пришли. Спасибо. Дамы и господа, стреляем всех красных. Валим наглухо и без команды. В зеленых не палить. Сами покраснеете, и стража вами займется». «Разбейтесь на небольшие группы, и побыстрее!» Убедившись, что игроки меня услышали, я глянул на горожан, не забывших про луки и арбалеты. «Стреляем только по моей команде, добрые горожане! Я знаю разбойников по лицам!» «Ага, знаю по лицам, как же! Только по краснотеников и сужу!» «Далеко не все местные обладают таким умением!» «Да, друг Росгард, мы не оплошаем!» «Моя рука не дрогнет, стрела не пройдет мимо цели!» «Спасибо, спасибо!» Закивал я, жестами показывая, кому и где встать. Торопился я жутко. Сейчас туча играла нам на руку. Ой, как она нам помогала своей непроницаемостью. Мы не видели, что у тучи внутри. А воющие там не видели, что происходит снаружи. Правда, стоящие снаружи заорали, заволновались. Кое-кто нырнул в тучу. Но мы все равно быстрее. А огромное разноцветное облако, разлегшееся на лугу, начало, кстати, редеть, становясь все более прозрачным. Вот и славно. Бом и док, понявшие мой жест, побежали вокруг облака, забрав с собой десяток горожан и игроков. «Зло!» — крикнул я, выбрав короткое и емкое слово, для верности указав рукой. «Стрел тридцать, не меньше!» Тридцать стрел и арбалетных болтов почти одновременно вонзились в так ничего и не понявшего бедолага, лагоагра, выскочившего из тучи. И так подраненному разбойнику хватило бы и третьей части гостинцев, а его превратили в ежа, отчего он так обрадовался, что сразу помер. И тут же появился на плите, где его встретил картечный выстрел храбро и мечи стражей. «Зло! Зло! Зло!» Трижды прокричал я, и трижды дернулась моя рука. Засвистели стрелы, загудели тетивы, закричали за улюлю колесилы добра, убивающие злодеев. «Зло! Зло!» Агры поперли группами. До них до конец дошло, пришла беда, покидая облака. Но свитков у ребят немного. Через несколько секунд врагов поперло столько, что я едва успевал указывать. С той стороны исчезающего облака ревел зверем бом, кричал док. Храбро сменил жезл, белогненным потоком, поджаривая красное мясо, как кричал этот обычно степенный парень. Ну да, красные агры — красное мясо. А зеленые мирные тогда кто? Огурцы? Звяк, звяк, звяк, звяк. Ликующие строчки сообщали о новых баллах. Указывая на врагов, я крутился юлой, не забывая добавлять к чужим выстрелам собственную магию, в особенности терновую пущу, чтобы не дать уйти самым быстрым. Лета возрождения переполнилась. На ней народ появлялся пачками. Многих пропускали, давали уйти. Других убивали на месте. Все смешалось. Но в этом хаосе мы продолжали находить цели. Позеленевшие враги отходили в сторону или просто уходили к Найкалу и дальше. Кто-то из глазадых жадно поглядывал на многочисленные серебристые сгустки тумана, лежащие так плотно, что слились в огромную туманно-красную серебряную лепешку, покрывшую луг. Жутковатая картина. Снизу серебро с кровью. Чуть выше серо-черно-оранжевый туман с мечущимися внутри редкими фигурами. А разноцветия все меньше. Дымовые гранаты выдохлись, заклинания спали, маги погибли. И, наконец, случилось неизбежное. Туча сократилась до крохотного, но плотного черного облачка, вспухшего среди множества трупов. Внутри облака светились два отчетливо видимых меча. — Дорт! — крикнул я, опуская руки. — Хватит дымить! Покажи личико! — Розгард! Предлагаю решить войну поединком! Один на один! — раздался из облака знакомый голос. — Не! — чуть подумав, с ленцой отказался я. «Кофе из термоса, боссу?» — спросила лампа, и я получил чашку с кофе. Над полем боя повисла обалделая тишина, которой воспользовалась моя новая помощница, деловито обратившаяся к черному облаку с несколько неожиданной просьбой. «Уважаемый Дорт, вы не могли бы сдохнуть прямо сейчас? У босса такой напряженный график. У нас еще дележ ваших трупов, то есть трофеев. Наше время ценно». «Ммм...» Будто стон от дикой зубной боли послышался из облака. «Ари, вали ее!» Я дернулся к лампе, но выстрела не последовало. Вытягивая за собой кусок облака, наружу вышла одинокая эльфийка, забросившая за спину лук. «Ариэлла!» — крикнул я и жестом указал в сторону. «Уходи, это уже не твоя война!» «Это не тебе решать!» — завопил Дорт, оставаясь в облаке. «Не тебе! Не тебе!» «Ари, вернись! Приказ!» Ответа не последовало. Чуть сгорбившись, Арелла уходила прочь, не оглядываясь. «Потерять такого преданного бойца!» Едва слышно произнес я, глядя вслед девушке. «Я же тебе говорил, Рос! Ты будешь жалеть, что оставил меня в том сарае с крысами, если я тебе не прощу никогда!» «Эй, в облаке!» Если там кто из зеленых и злого пламени, выходите. Бросайте оружие, экипировку, заплечный мешок и уходите. Сами виноваты. Нечего снова сюда являться было. Я предлагаю один раз. Потом мы просто начнем палить по облаку. Те, кто из темнейшей, тоже выходите, если не хотите драться. Война проиграна. Есть возможность, портуйтесь отсюда. Даю 5 секунд. Говоря эти жесткие слова, я осознал, что нахожусь в центре общего внимания. Меня слушало сто с лишним человек. Вернее, представители различных рас. Игроки и местные стояли вокруг черного облака, этого единственного черного пятна на освещенном утренним солнцем прекрасном зеленом луге. И все они слушали меня. Нейтралы, друзья, недруги. И ведь наверняка съемку ведут десятки игроков. Стойте! Вопль Дорта заставил меня поморщиться. Из облака вышло четверо. Трое, считай, голых, один в настолько избитых доспехах и с таким изуродованным мечом, что он только посмеивался, разоружаясь. Трое из злого пламени, один из темнейшей силы. И все четверо позеленели. Вот как смерть карму чистит. Их не тронули. А облако посерело, а затем разом исчезло. В кольце народа стоял одинокий воин в черном, опустивший к земле два светящихся красных меча. Над его головой мрачно горел алый ник. Стало быть, тогда его ник только казался зеленым. Из-за артефакта или заклинания. Может, экипировка помогла. Но сейчас Агар не скрывал свою сущность. Дортвидер смотрел только на меня. Ждал. А чего ждать? Ведь мы договаривались. Схлестнемся, разойдемся, посчитаемся, поймем, кто победил, больше никогда не встретимся на узкой дорожке. Понятно, что с его стороны это пустые слова. Я же собирался действовать по уговоренному. «Зло», — произнес я, глядя в глаза Дорту. Четыре десятка луков и арбалетов скинулись в едином порыве. Спущенные тетивы наполнили воздух гудящей волной. Яростный крик Дорта. Взлетевшие горящие мечи закрутились в вихре. Отбитые стрелы полетели озим. Я уважительно присвистнул. «Красиво». Но отбил он далеко не каждую стрелу, а стрелки продолжали свое дело. «Росгард!» «Беги!» — предложил я. «Вдруг получится!» «Росгард!» Дорд бросился ко мне, стрелы вонзились в землю за его спиной. Враг мчался ко мне. Я спокойно стоял на месте. Стрела за стрелой вонзались в темного джедая, а он продолжал бежать, отмахиваясь мечами. Забросил один меч за спину, сорвал с пояса пузырек, выпил, потянулся и выхватил свиток. Одна стрела подрезала колено, и он упал, покатился кубарем, черный плащ пригвоздила к земле гудящими стрелами. Джедай встал, оторвал от земли плащ. Хромая пошел ко мне, использованный свиток рассыпался в труху, его здоровье поползло вверх. Пылающий меч оставлял опаленную борозду на зеленом лугу. Выстрел за выстрелом. Рядом встал бомб, с другой стороны храбр. Дог занял место за моей спиной, лампа готова выставить магический щит. А стрелки продолжают опустошать колчана, посылая в разбойника стрелу за стрелой. Красиво он умирает. Ой, красиво. Выстрел за выстрелом. «Росгард! Росг...» Разг... — темный джедай споткнулся и упал. Столько стрел торчало в изорванном на спине плаще, что и не сосчитать. Я вспомнил совсем недавно просмотренный вместе с Кирой древний советский фильм, где хитрые космические пираты подло убивали робота. Но тот робот был добрым. А это черное зло. Розгард! Приподнявшийся джедай вытянул ко мне руку с дрожащим в пальцах черным свитком. Розд! Замерший в ступоре Дорт исчез в серой вспышке. Через миг он появился на плите возрождения. Замерший, почти голый, в одних только черных плавках он стоял и продолжал смотреть только на меня. Я, наконец-то, сделал шаг к плите. Вытащил свиток из поясной сумки, бросил на плиту его ног. Свиток телепортации. — У тебя пять секунд, — сказал я и отвернулся. Приостановившись, напомнил, не оборачиваясь. — Помни уговор. Война окончена. Победа за кланом ГКР. — Мы сейчас свидимся, Росгард. Сдавленным голосом заявил Дорт мне в спину. Обязательно свидимся. Сверкнувшая вспышка телепорта дала понять, что глава темнейшей силы исчез. Я вздохнул. Вот дурак. Бросил всех своих побежденных сокланов здесь, а сам исчез. Вряд ли им это понравится. Я бы обиделся. На что мне даграв и их проблем? К тому же на лицо массовый исход. Едва исчез в телепорте темный джедай, большая часть разоруженных злодеев поспешила повернуться к нам спиной и заняться активной спортивной ходьбой. — Понимаю их. — Лучше поскорее скрыться. — Победа за нами! — вскинул я руку со сжатым кулаком. Дикий восторженный рев был мне ответом. — Победа. Победа за нами.